Глава 14. Подводный змей. Шутки шутками, но, само собой, вплавь через реку мы не отправимся. В лесу, где водятся хищники, и в воде определенно что-то должно быть. Законы природы, чтоб их. Каждый выживает как может. А потому, воспользовавшись силой ауры, создал небольшую лодку из корней. Снизу получилось разместить водянистых растений, чтобы снизить нагрузку. На удивление, это сработало. Произвольная лодка получилась такой легкой, что когда мы с Аурой запрыгнули внутрь, она даже качнулась из стороны в сторону. «Ну что, вперед!» — взглянул на недовольную эльфийку. «Ага!» — буркнула она в ответ. «Если тебе так хочется, можешь плыть в белье. Я не буду спорить!» Дурак. Девушка засмущалась, а я посмеялся и с помощью корня оттолкнулся от берега. Мы поплыли вперед. Водяные растения начали шевелиться, выполняя роль миниатюрных весел. Озеро не слишком большое в ширину. Если все пойдет хорошо, то на такой скорости справимся за полчаса. Может, минут сорок. С этими мыслями сел на одну из зеленых скамеечек, закинув ногу на ногу. А же свесилась с края, вглядываясь в подводную бездну. Как думаешь, Артур, там и правда кто-то есть? Кто знает. Могу сказать только то, что энергия присутствует. Чувствую какой-то поток, но в лесных озерах это обычное дело. Как это? Ну, бывает, что на дне разных озер и рек появляются магические камни. Природные, так сказать. Они накапливают частицы энергии мелких рыбешек и прочих. Берут отовсюду, в общем. А затем под давлением энергии выбираются из-под песка и земли, оставаясь на дне. Вода начинает пропитываться. Маги, способные ощущать энергию, раньше частенько путали этот принцип с врагом. А уж потом извод начали вытаскивать такие камни. Правда, для изготовления чего-либо они очень слабы, а вот для продажи сгодились. Многие покупали их для домашних аквариумов, например. Ты вот знаешь, что магическая энергия в малых дозах поддерживает здоровье? Ну, что-то вроде иммунитета. Я слышала, что маги крайне редко болеют. Да, магическую энергию в принципе можно назвать иммунной системой. Не совсем обычной, но все же. Она всегда с нами и помогает бороться с заразой. В каком-то смысле. Усевшись на скамейку напротив меня, эльфийка вздохнула, а после оперлась на руки» а мы не можем плыть быстрее. Расслабься, Аура, насладись моментом. Воздух здесь чистый, да и спокойствие помогает расслабиться». «Слишком тихо», — только сказала и раскрыла глаза, выпрямившись. «Артур, и правда слишком тихо». Теперь уже сосредоточился и я, болтая, совсем не заметил изменений. Когда мы отплыли, повсюду слышалось пение птиц, плескание рыб и прочее. А сейчас ничего. Полнейшая тишина. Даже вода из-за покачивания лодки стихла. А ведь ты права, поднявшись и взглянув в воду, вскинул бровь. Туман образовался у днища, медленно распространяясь вокруг нас. Не прошло их двух минут, как он начал подниматься выше. Обзор перекрылся. Теперь не видно ни берега, откуда стартовали, ни противоположного. А вскоре обзор и вовсе исчез. Я даже ауру с трудом вижу. Эльфийка пересела на мою скамейку, взяв меня за руку. «Что происходит?» «Не знаю, но магическая энергия сконцентрировалась». «Ты все еще думаешь, что это твои камешки?» «Нет. Похоже, в воде водится что-то необычное». И в это самое мгновение лодка качнулась. Так, словно в вбок что-то влетело. Мы накренились. Потеряв равновесие, вовремя схватился за поднявшийся край, стабилизировав судно. А после достал кинжал и приготовился. Также снял и копье со спины». Подключив глаз, постарался отследить противника. «Я вижу поток, когда он вылезает из-под воды. Но стоит снова уйти в глубины, как энергия растворяется. Похоже, демон. Он использует воду, как свою стихию. Этого еще не хватало. В последний раз подобное существо мы встречали еще в Великом лесу. Болотная тварь. Артур, нужно что-то делать». Сказала эльфийка, указав мне на небольшую пробоину. Вода начала набираться. Я тут же заделал дыру, но заметил, что корни словно увидают. Неужели эта тварь питается жизненной энергией? Так, надо с ним кончать. Аура, будь здесь. Постой, что ты? Не стал дослушивать и, подбросив кинжал, напитал его энергией, чтобы ждал. Крепче сжав копье, прыгнул в воду. Выделив немного энергии, оттолкнул воду от оружия. Получился таки воздушный щит в несколько миллиметров. Приготовившись, замахнулся и стал всматриваться. И тут впереди показались красные глаза. А затем клыки. Тварь направилась прямо на меня. На морде находятся какие-то трубки, впитывающие воду и выпускающие ее в виде пара по бокам на теле. Похоже, так демон ускоряется. Уж не знаю, чье тело он поглотил, чтобы потом эволюционировать в такое чудо природы. Прицелившись, метнул копье. Из-за воздушной защиты оружие не замедлилось в воде и попало твари в глаз. Демон дернулся, повернув в сторону. Чтобы не упускать его, воспользовался силой Лины. Подводные корни поднялись вверх и обхватили конечности демона только сейчас, когда он повернулся боком, удалось рассмотреть тело. Длинное, ужасное тело. Да это настоящий подводный змей или же дракон? Вытянутое тело достигает метров 20 минимум. Лапы расположены через каждые 3-4 метра. Схватив некоторые лапы, заметил, как быстро растения завяли, распавшись. Демоны правда поглощают жизненную энергию. «Любое растение – это живой организм, пусть и слабый». Развернувшись и зарычав, демон блеснул оскалом и дернул хвостом. Я не успел отплыть. Громадная конечность влепила по мне, выбросив из-под воды. Я подлетел на пару метров и с грохотом рухнул в лодку. «Кажется, даже сломал что-то». Подскочив ко мне и осмотрев, Аура вздохнула. «Ты как? В норме? Ну, что там?» только сказала, как туман немного отступил. Из-под воды вынырнул демон. Он и правда напоминает змея-дракона. Выпрямившись и нависнув над нами, существо раскрыло огромную пасть, полную клыков. Две пары глаз уставились на еду. Причем одна на ауру, другая на меня. На голове расположены длинные закрученные рога, покрытые тиной и еще чем-то зеленым. Я заметил, что трубки, которые до этого поглощали воду, начали впитывать воздух. Неужели система многофункциональная? Но зачем ему втягивать поток? Не успел додумать, как демон направил на нас адский воздушный поток. Такой сильный, что лодку напрочь перевернуло и разорвала, Нас выбросило из нее, корни распались. Вынырнув, мы с Аурой нашли друг друга. Что это за тварь? — завопила она. — Средний демон. — Средний? А чего такой сильный-то? — Ну, видимо, много энергии уже поглотил. Отсюда и размеры. — Аура, плыви к берегу, я с ним разберусь. — Но не спорь, ты сейчас будешь только мешать. — Ладно, поняла. Эльфийка послушалась и поплыла. А я задумался. В голову пришла одна идея воспользовавшись силой Лины, направил с одного на озера Лианы и создал такую платформу, с помощью которой поднялся метров на 5 над водой. Тут же приготовил кинжал. К сожалению, копье осталось где-то под водой. Но, если смогу продолжать контролировать оружие, то план сработает. Проблема существ с длинными телами в том, что ядро может находиться где угодно. Как и думал, Демон вынырнул, зависнув прямо передо мной. «Боже, какой он огромный!» Трубки снова начали всасывать воздух. Лапы у него короткие, а вот тело довольно крепкое, способен вот так зависать в вертикальном положении. «Ну что, тварь, поиграем?» Усмехнулся и тут же направил кинжал в раскрытую пасть. «Оружие слишком мелкое, чтобы причинить вред, но сейчас это даже плюс!» Демон не успел среагировать, как оружие влетело в его глотку, слегка порезав кожу изнутри. Он выпустил в меня воздушный поток. Увернуться я не смогу. Полностью сосредоточился на кинжале. Если потеряю его хоть на мгновение, то оружие останется внутри, затерявшись в энергии монстра. А сейчас я его чувствую. Лина перед самым ударом воздуха усилила физическое восстановление. Нас сбросило с платформы, но кинжал я не потерял. Глядя прямо на него через толстую шкуру, продолжил направлять все ниже и ниже. Изменяю движение так, чтобы обойти как можно больше пространства. В какой-то момент демон, поняв, что я беззащитен, направился прямо на меня, раскрыв пасть. Лина выбралась из тела, создав защиту из лиан. Бой продолжила она. «Я же почувствовав концентрацию энергии, ускорил кинжал. «Как же тяжело держать его сейчас!» «Но у меня все же получилось!» «В какой-то момент оружие резко остановилось!» «Я почувствовал, как моя энергия столкнулась с чужой!» «Оружие достигло камня и врезалось в него, пробив!» «Только вот расколоть не удалось!» «Демон, зарычав, начал крутиться из стороны в сторону!» Понял, чего я добивался, а потому снова попытался убить. Вынырнув и создав еще одну платформу, отскочил подальше. Монстр снова появился напротив, впитывая воздух. Глаза налились яростью. Кровь начала стекать по морде. Все же ранить удалось. Лина появилась рядом. Ну и... Доверишься мне? Усмехнулся, переглянувшись с Фей. «Артур, что ты?» «Нет, даже не думай, я не пущу и...» «Ой, да ладно, один раз ведь прокатило!» Но черт, хрен с тобой!» «Только попробуй помереть!» Дождавшись момента, когда демон выпустит воздушный поток, побежал прямо на него. Лина создала платформу и подбросила меня вперед. Я успел залететь в пасть до того, как она закрылась. Уже там, внутри, не чувствуя сопротивления, насытил кинжал магической энергией и, оттянув его назад, резко направил вперед. Сталь пронзила ядро, и то раскололось. Монстр завыл, начав извиваться. Я же ощутил боль. Желудочные соки разъедают кожу. Правда, Лина, чувствуя меня, сразу восстанавливает тело. Добравшись до кинжала, вонзил его в тело демона и проделал себе выход наружу, а уже потом всплыл и, вдохнув полной грудью, осмотрелся. Аура находится в полусотне метров от меня. Пялится с огромными глазами. Я не сразу понял, в чем дело, а потом обернулся, заметив громадную тушу. Демон всплыл на поверхность. Озеро начало окрашиваться в кроваво-красный. Туман полностью развеялся. «Вот и посражались». Улыбнулся и поплыл к ушастой дамочке. Лина вернулась в мое тело, начав отчитывать за риски. Соглашусь, опасно было нырять прямо в пасть среднему демону. Хотя напрягло меня не только это. Не сказать, что он был очень силен, но однозначно сильнее некоторых средних демонов, что мне встречались. Проще говоря, энергии и существ эта тварь пожрала прилично». А с учетом того, что средние демоны способны эволюционировать в высших, как и низшие в средних, эта озерная тварь вполне могла превратиться в катастрофу. Хорошо, что удалось одолеть его сейчас. Добравшись до Ауры, вытянул руку, потрепав ее по волосам. — Ну что, хотела искупаться? Вот тебе возможность. — Ага, замечательная возможность, чтоб ее. — Поплыли уже на берег. Я вся продрогла».